Глава вторая. Надя. Не стоило к нему ходить. Глеб переплёл наши пальцы, словно это было чем-то привычным и естественным для нас. Но спасибо, что попыталась. Я очень это ценю. Даневич сказал, что ты наговорил ему неприятных вещей. Я посмотрела в лицо мужа, которое оставалось совершенно неприницаемо, лишь в глубине чёрный глаз блескал с недовольства и гнев. Благодарности он точно не заслужил. Твой отец когда-то взял его в долю. А какой итог мы получили? Я всего лишь попросила об отсрочке, дать мне время, а не сбить ценник. Конечно, он вправе распоряжаться своими деньгами и акциями, как ему заблагорассудится, ведь мы по сути чужие ему люди. Но приводить в компанию человека с улицы хм, такое за гранью моего понимания. Так что я сказал ему всё по существу. Он утром заключил сделку и продал все свои акции. Глеб изымлённо посмотрел на меня, а я вспомнила о разговоре с Игорем Петровичем и последующем инциденте со Шведовым. Меня до сих пор потряхивало от бесцеремонного вторжения мужчины в моё личное пространство. В голове не укладывалось, что он предложил подобное замужней женщине, которую к тому же впервые видел. «Где Игорь Петрович нашёл этого человека?» И почему Глеб сразу не сказал мне об условиях Даневича? Мы бы нашли недостающую сумму, заняли у друзей, что-нибудь продали, но нашли выход из сложившейся ситуации. Глеб взял у проходящего мимо официанта бокал с шампанским и осушил его одним махом, который он был по счёту за этот вечер. Разве он забыл, что я не садилась за руль после той аварии, и так и не смогла переступить через этот страх? какие-то воспоминания стёрлись безвозвратно, а какие-то навсегда остались со мной, как, например, момент столкновения со встречной машиной. Сейчас вызову такси. Я потянулась рукой в клач за телефоном, но муж быстро перехватил моё запястье и покачал головой. Какое такси, Надя? Я трезв, потанцуем, вдруг предложил Глеб. Мы так давно никуда не выбирались. Я часто занят делами, поздно возвращаюсь домой, а ты в своих разъездах и заботах о ребёнке. Муж положил руку мне на поясницу и притянул к себе. «Может быть, махнём за город до утра, пока мать с Диной?» — с надеждой спросил он. «Нет, Глеб, нам обоим завтра рано вставать. Давай отложим поездку до выходных. Как раз Дине станет лучше. Она будет рада поехать с нами». Я и без того чувствовала себя скованно и напряжённо весь вечер, а когда поймала на себе взгляд холодных голубых глаз, которые наблюдали за мной, испытала одно желание — поскорее покинуть ресторан и оказаться дома». Шведов усмехнулся и отсулетовал мне бокалом шампанского. Что-то ёкнуло в груди, а неприятное и давящее чувство стало особо осязаемым, и я поторопилась отвернуться. «Прошу, поехали домой». «Домой!» — недовольно отозвался муж и отстранился, выпуская меня из своих объятий. «Спустя десять минут мы покинули ресторан и подошли к машине». Я не торопилась забираться в салон, а всерьёз думала о том, чтобы вызвать такси или на крайний случай позвонить Константину, водителю мужа, чтобы он забрал нас из ресторана. "Надя", Глеб вопросительно на меня посмотрел. "Что-то не так? Ты выпил всего пару бокалов. Садись. Нужно было попросить Костю отвезти нас, если ты изначально планировал пить. Мы долго будем стоять на улице и выяснять степень моего опьянения", раздражённо проговорил он. До дома 10 минут езды, а ты создаёшь проблему на все 30. Мне не сложно тебе уступить, но кататься в вонючих и грязных машинах я не хочу. Глеб больно взял меня за локоть и заставил сесть в машину, сам забрался на водительское место и заблокировал замки. Положил руки на руль, но заводить двигатель не торопился. Сколько можно, Надя? Он смотрел отрешённым взглядом перед собой. Я же как верный пёс, которого хозяева выкинули на дороге. Сижу обочаны и жду, когда за мной вернётся. В глубине сознания промелькнула мысль, что Глеб выпил куда больше одного бокала шампанского, пока я разговаривала с Данивичем. "Но «Ну и кто за мной не возвращается?" он ударил кулаками по рулю. "Ах, мы 5 лет вместе, а секс между нами я могу посчитать по пальцам одной руки. А когда он случается, то я ощущаю себя так, словно..." Он вдруг резко замолчал. «А может быть, ты фригидная? Или у тебя есть кто-то на стороне? Признайся, Надя, есть кто-нибудь? Поэтому ты такая холодная в постели». «Ты пьян, Глеб. Тебя расстроила несостоявшаяся сделка с Даневичем. А ещё, разве не ты сам ночуешь в кабинете? Возвращаешься поздно и проводишь все выходные неизвестно где?» «Я работаю, Надя. Много работаю, чтобы Дина и ты ни в чём не нуждались». Он немного помолчал и, повернув голову, посмотрел на меня испытывающим взглядом. «Хочешь поехать на такси?» «Давай, а я один поеду за город. Ты ведь даже и не заметишь моего отсутствия, да? Сколько дней пройдёт, прежде чем ты вспомнишь о моём существовании?» «Глеб...» «Я сейчас позвоню Косте. Мы подождём его в машине. Он приедет за нами на такси и отвезёт домой». Я взяла в руки телефон, но Глеб его выхватил и бросил на приборную панель. «Глеб...» На несколько мгновений в салоне воцарилась звенящая тишина. Напряжение от мужа исходило такое, что я боялась произнести лишний звук. Вжавшись в сиденье, я ждала, когда Глеб возьмёт себя в руки и перестанет сыпать несправедливыми обвинениями. Заметив, что я дрожу, он завёл двигатель и включил печку. Я не знаю, что я не могу. Только моя дрожь была вызвана вовсе не промозглой погодой на улице. Меня душила обида, потому что я не заслужила всех слов, которые муж сказал мне в порыве гнева и злости. В том, что у него не ладились дела в компании, не было моей вины. Наверное, нам и в самом деле стоит пожить какое-то время отдельно или развестись. Мне кажется, я тебя разлюбил, вдруг произнёс он, а я натянуто улыбнулась. Разлюбил? тихо прошептала я, ничего не понимая. «Разве можно разлюбить за один день? А как же наша дочь? Наша семья?» «Да», — с нажимом произнёс он. Хм. «Сомневаюсь даже в том, что когда-либо любил». Каждое новое слово причиняло боль и выбивало воздух из лёгких. Ещё неделю назад мы строили планы на будущее, на отпуск, а десять минут назад он предлагал поехать за город. «Я устал от того, что ты ничем, кроме дома, и работой не интересуешься. Наряжаешься по случаю». Он кинул на моё платье, а про постель я и вовсе молчу. Эти упрёки были похожи на контрольные выстрелы в голову с близкого расстояния. Я изо всех сил дёрнула ручку двери, но она мне не поддалась. Приятно слышать подобное, Надя, спросил он спустя небольшую паузу и горько усмехнулся. Добить тебя словами, что у меня есть любовница. Я едва сдерживалась, чтобы не зареветь. Разблокируй замки, хрипло попросила я. Вот так выглядит твоё безразличие, оно убьёт больней любых сказанных слов, но я всё терплю и каждый день возвращаюсь домой, где меня никто не ждёт. Ты в самом деле пьян, Глеб. Я никуда с тобой не поеду, произнесла она и сама удивилась, как ей удавалось такой холодный и собранный тон, когда хотелось кричать от злости и обиды на мужа. Послышался щелчок разблокировки замков. Я тут же открыла двери и выскочила на улицу. Только когда будешь добираться до дома пешком, подумай, с чем ты останешься, если я уйду. Твой отец оформил всё на меня. Я с горечью смотрела, как машина Глеба тронулась с места. Сердце в груди как будто превратилось в камень. Застыв на месте, я сотрясалась от дрожи, смутно представляя, как вернусь домой после такого и буду делать вид, что между нами ничего не произошло.